Глава 10. Паук. Полагаю, Мэдди волновалась за нас обеих. Выглядела она очень напряженной. Я же не переживала совсем. Гримар в руках придавал мне чувство уверенности и окрыленности. А магия вокруг только поддерживала это ощущение. У меня даже ничего не болело. Не могла сейчас вспомнить, когда в последний раз так хорошо себя чувствовала. Впрочем, это не важно. Я бодро зашагала по коридору к двери, а Мэдди поплелась следом. Мне пришлось очень постараться, чтобы подавить в себе желание снести дверь так же, как решетку до этого. Магия просто бурлила внутри. То, что я сделала, никак на меня не повлияло. Значит, было даже не близко к пределу. Что вообще я бы смогла сделать с помощью такой магии? Сожаления во мне не было. Надзиратели сами виноваты. Мы выглянули в другой коридор. Пусто и светло. Мэйди перекосила. Я удивленно на нее посмотрела, но она лишь отмахнулась. Мы быстро преодолели этот коридор и остановились у очередной двери. «Там много людей», — тихо произнесла Мэйди, схватив меня за руку. Кивнула ей и резко толкнула дверь. Она открылась с оглушительным грохотом. Перед глазами оказалось помещение с дверью, в ту комнату. Нахлынувшая темная энергия отдалась тошнотой. Голова у меня закружилась, но сейчас нельзя было поддаваться ощущениям. На нас хмуро уставились четверо надзирателей. Я призвала огонь до того, как они успели хоть что-то сказать. Один из них вспыхнул. Его крики заставили других очнуться. Мужчины выхватили свое оружие и начали наступать на нас. Сердце начало колотиться быстрее пальцы заколола, с улыбкой на лице перенесла пламя с одного на другого, заставив уже четвертый труп за сегодня упасть на пол. Второй мужчина истошно закричал, а третий кинулся на меня, но дойти так и не смог. Мэдди, стоящая за моей спиной, остановила его. Четвертый замешкался у стены и тоже умер от огня. Я хотела помочь Мэдди, но оказалось, что она уже разобралась со своей проблемой. Третий надзиратель тоже лежал на полу с ножом в груди. Мэйди тяжело дышала. «Не спрашивай», — глухо попросила она. «Хорошо. Разговоры будут потом», — согласилась я. Неожиданно по всем помещениям разошелся громкий и надрывный звон. Нам пришлось зажать уши руками. Через секунду Мэдди подскочила ко мне почти вплотную. Из всех проходов начали появляться надзиратели и священники. Один из мужчин в белом вышел вперед и улыбнулся нам. От этого его жеста у меня по спине мурашки побежали. Номера 27 и 4. «Не объясните, что здесь происходит?» Чересчур дружелюбно спросил он. Я хотела ответить, но Мэдди схватила меня за руку, останавливая. Выглядела она очень серьёзной поэтому спорить с ней не стало. «Очищение», — коротко ответила она ему. Мужчина нахмурился. Ее слова ему не понравились. «Не совсем понимаю, о чем ты», — притворно произнес он. «По-моему, все очевидно. Разве вы не рассказывали нам про пламя очищения?» Продолжила гнуть свое Мэдди. «Ведьмовское пламя не может быть священным». Резко и грубо отозвался мужчина. «Сам бог Шерри признал магию грехом». Его лицо перекосило от гнева. Вот это, по-моему, ему подходило больше. Смотрелось естественнее. «Простите, но, кажется, я забыла при первой встрече упомянуть о том, что я не верю в вашего бога». На удивление едко сказала Мэдди. Тот мужчина состроил такую презрительную физиономию, что я рассмеялась. Мы были окружены, но у меня появилось четкое ощущение того, что они ничего не смогут нам сделать. Ощущение свободы и безнаказанности наполнило меня изнутри. Я сжала ладонь Мэдди крепче. Наверное, ей пришлось очень постараться, чтобы дать мне имя. Значит, теперь пришла моя очередь помочь ей. Ты разочаровала меня, номер 27. Вы обе не заслуживаете наказания. Убейте их, — громко скомандовал священник. Надзиратели начали продвигаться к нам. Я положила руку на гримуар. Огненные шары, конечно, хорошо, но сейчас они нам вряд ли помогут. Нужно что-то другое. Мой взгляд упал на наши скрепленные руки. Может... Щит вокруг смог бы помочь. Я сосредоточилась, пытаясь представить его. Близко. Быстро. Тепло. Мои пальцы закололо. Гримуар в руках встрепенулся, и я убрала с него руку. Он сам собой начал открываться в другом месте. На моих глазах в нем появились новые письмена. Мужчины вокруг настороженно остановились, а я широко улыбнулась и положила руку на эту страницу. Магия влилась и вышла огненным вихрем, что окружил меня и Мэдди. Она даже вздрогнула от неожиданности. Теперь надзиратели не смогут до нас добраться. Но что дальше? Моя магия закончится раньше, чем их терпение. На ум пришло воспоминание о том, как я устроила взрыв в той комнате. Магия тогда откликалась плохо. Ей будто что-то мешало. Поэтому она накапливалась в пальцах а потом резко высвободилась. «Может, попробовать сжать вихрь?» Я снова постаралась сосредоточиться. Пламя дрогнуло и начало местами затухать. Это оказалось труднее, чем я думала. Мне не хватало жара. Но что может быть горячее огня? Вспомнила про красные палки. Они были очень горячими и оставляли следы на коже потому что впитали и сохранили тепло. Возможно, если не дать остывать, то жар усилится. Стоило это проверить. На лбу у меня выступил пот. Голова начала кружиться. Это было похоже на то, что происходило ранее с Мэдди. Надо поспешить. Я ускорила вихрь и сконцентрировалась на жаре. Спустя пару секунд цвет пламени начал меняться на более светлый. Теперь попыталась сжать. Магия поддалась не так охотно, но у меня это получилось. «На пол!» — крикнула я, когда поняла, что больше не смогу удерживать окружающий нас щит. Мэдди среагировала еще до моих слов, и мы кое-как избежали последующего за моими словами взрыва. Пол начал ходить ходуном, а с потолка посыпалась земля. Мэдди первая вскочила на ноги и осмотрелась, а потом протянула мне руку. «Никаких признаков жизни», — произнесла она. Я схватилась за нее и встала. Ноги держали плохо, а голова пульсировала от боли. Это было здорово. Впервые искренне улыбнулась мне Мэдди. «Спасибо. Ты тоже ничего». Я рассмеялась. «Полагаю...» «Нам надо будет разобраться в наших способностях получше. Например, испытать свои возможности», — задумчиво сказала она. Я спорить не стала. Моя идея оказалась опаснее, чем выглядела на первый взгляд. Мэйди провела меня по пустым коридорам, ничем друг от друга не отличавшихся. Я становилась в одном из них. «Выходите!» — громко крикнула она. Двери начали открываться, и оттуда показались другие ведьмы. «Ты с ума сошла?» Со злостью прошипела одна из них с короткими волосами. Она подошла к нам вплотную, выпятила вперед подбородок и сложила руки на груди. «Долго объяснять, но надзирателей больше здесь нет, Игрит», устало произнесла Мэдди. Ведьмы судорожно переглянулись. «Ну и чего ты хочешь дальше?» Спросила у меня Мэйди, вогнав меня в ступор. Ведьмы уставились на меня. «Чего хочу?» От пришедшей в голову идеи широко улыбнулась. «Пусть они освободят здесь всех, а мы найдем выход», — весело сказала я. «Но надзирателей здесь больше нет», — прервала одну из ведьм Мэйди. Они переглянулись но я не стала ждать еще возражений и потянула Мэдди за руку назад. Она здесь ориентировалась лучше, чем я, но мы все равно долго петляли по пустым проходам до того, как нашли длинную лестницу. Подниматься по ней пришлось долго. Ноги успели устать, а дыхание сбилось. Когда мы подошли к двери наверху, то меня уже сжирало любопытство. Толкнула ее изо всех сил, но она не поддалась. От одной мысли, что мне надо призвать для этого магию, живот свело, а голова закружилась. Неожиданно Мэдди схватила за ручку и потянула ее на себя. Дверь с легкостью отошла в сторону. Я зажмурилась от яркого света. По щеке прошелся легкий ветерок. Мы вышли из помещения в огромное пространство. Голубой потолок терялся где-то очень высоко, а стены вовсе было не видно. От желтого круга вверху исходил мощный жар. Впервые пространство заливал настолько яркий свет. Воздух был такой чистый, что дышалось с трудом. Ветер колыхал в зеленые нити на земле. Я заметила, что некоторые из них имели цветные кончики, и сорвала один. Он очень вкусно пах. Заметила, что Мэдди тоже восхищена увиденным. Недолго думая, свалилась на землю и утянула ее за собой. Мы встретились взглядами и рассмеялись. Я подняла глаза вверх. То, что мы сегодня сделали, определенно стоило подобного зрелища.